Глава 14. Путь на Мангири. Спутник, по всей видимости, не просто застал наших соперников в расплох, но и нанёс им ощутимый урон. Никто нас не преследовал, а потому мы смогли спокойно отойти на несколько кварталов, чтобы сделать крюк. после чего направились в сторону переулка с желейным монстром. Кадди и Лариоза исправно несли вахту, а пресловутое поглощение, по их словам, даже ни разу не выглянуло из чернеющего проема. Это, безусловно, было хорошей новостью, но расслабляться, конечно же, все равно не стоило, тем более что одним черным студнем опасность не ограничивалась, а потому ожидание возрождения наших товарищей было несколько напряженным. Каждый непонятный шорох, Да и вообще любой подозрительный звук казался сигналом катаки. Однако в итоге всё обошлось. К тому моменту, как Шази и двое наёмников из отряда Кира вновь появились в игре, я уже заботился транспортом до Амангири. По делам, необходимые вычисления мы с ящеркой, как нам казалось, с предельной точностью определили местонахождение этого города и проложили примерный маршрут до него. Иных вариантов быть не могло. сходдилось и направление, и расстояние, и отсутствие в том районе ещё каких-либо других поселений. А местные единицы измерения адки, к счастью, действительно оказались максимально близки к привычным километрам. И в пересчёте выходило что-то порядка 100 по прямой. Учитывая же рельеф местности, можно было накинуть ещё двадцатку. В любом случае путь не близкий. Кышкомутти не серьёзно, да и опасно. Осталось только определиться с новым транспортом. так как вегейского автобуса мы лишились по вине поглощения, и заказать его на аукционе. Летательные аппараты я сразу отмел, потому что в воздухе мы могли привлечь слишком много внимания и сразу бы стали легкой мишенью, а размер нашего отряда предполагал еще и большую вместимость. В итоге пришлось остановиться на двух вариантах. Тех немногих из всего подходящего, где предполагалась срочная доставка, в Урале, огромном шестиколесном грузовике с моей родной земли, И шустрым, но при этом комфортабельным автобусе Смираха, примерно такие же там используются в реале на космодромах. Мне даже пару раз доводилось кататься на них. В пользу автобуса говорила его приличная скорость, но я всё же предпочёл родную махину отечественного производства, у которой было неоспоримое преимущество проходимость. Да, кому-то придётся трястись в козове и подпрыгивать на каждой ямке, но опять же, кто говорил о лёгкой прогулке? В переулок эта громадина не пролезла бы, поэтому я сразу же призвал ее на соседние улицы, куда мы переместились сразу же после возрождения членов отряда. Погрузившись сей разношерстной компанией на наш новый транспорт, мы отправились в западном направлении прочь из этого негостеприимного города. Хотя касательно Амангири, разумеется, тоже не стоит обманываться. Вряд ли там нас встретят с оркестром. Вел машину Пушистик, который почему-то пришел от нее в неописуемый восторг. Рядом сидели мы с ящеркой, остальные разместились на скамейках в кузове. В локации, где мы сейчас находились, либо царила вечная весна, либо действительно мы попали на смену времён года. То тут, то там чернели потемневшие сугробы, ветер приносил ощутимую сырость, а дороги превратились в жуткое грязевое месиво. Миражский автобус в нём бы точно застрял. Больница с улейками уничтожена. Принялась рассуждать Анатолий Значит, им придётся искать ещё одно убежище, в котором будет квестовая ссылка на Амангири. Пару часов, а не точно, потеряют, если не больше. Странно, что об этих деталях мало кому известно, сказал я. Не будь так в этом уверен, покачал головой ящерка. Даю тебе гарантию, что в Амангири настредят не только заражённые геранцы, но и кто-то очень серьёзный из времени вечности, например. Они, конечно, немного сдали свои позиции в свете последних событий, но осящи сильны, и со счетов списывать этот клан не стоит. Разумеется, она права, думал я в тот момент. Слишком уж лакомый кусочек стоит на кону, и крупные кланы носом роют землю в поисках зацепок. Разумеется, это вовсе не ради исцеления зараженных. Когда пахнет огромными деньгами, благородство вымирает как класс, по крайней мере в игре. Хотя и в реальной жизни мы это того не застрахованы. Нет, безусловно, если исключить охоту за ценными плюшками, поиск лекарства однозначно в приоритете. Но тот, кто найдёт его первым, уж точно не будет раздавать целительные пилюли направо и налево, игнорируя возможность стать мультимиллиардером. Не буду скрывать, я и сам далеко не наивный рыцарь и не волшебник из голубого вертолёта. Счастье для всех даром и пусть никто не уйдёт обиженным. Вот так бы пытаясь меня последить, сознание само выдало строчки из одной очень хорошей книги. У нас хвост, заметила Натари, выдернув меня из размышлений. Я посмотрел в боковое зеркало и убедился, что ящерка права. Позади на дороге маячила чёрная точка. Я, на стараясь удержаться на одной с нами скорости, решил это проверить, и понаблюдал за ней ещё пару минут и окончательно в том убедился. Опасно, подумал я в этот момент. Выслав вперёд разведывательные дроны, я фактически контролировал путь, заранее сообщая нари о опасных участках. Благодаря этому мы работали на опережение, выбирали наиболее безопасные маршруты следования, периодически съезжая с пусть и разбитой, но всё же относительно ровной дороги. Так, например, мы благополучно избежали сражения с очередным местным чудовищем вроде Аримы, неопетитного вида серебристая рыба, спрозели неё, затаилась на полуразрушенной заправке. но осталось ни с чем. В общем, мысленно скрестив пальцы, я рассчитывал на спокойствие хотя бы до середины пути. И вот буквально сразу же неприятный сюрприз. Кто-то по факту дышит нам в затылок, а о замыкающем дроне я почему-то сразу и не подумал. «Узнаем, кто это?» — нарочито буднично сказал я и направил одного из электронных разведчиков к нашим тихим преследователям. «Черные скафандры?» — не отвлекаясь от дороги, — предположил Нари. Не думаю, покачал я головой. Судя по моим расчётам, им ещё минут 10 до респауна. Одиночный дрон, посланный мной в разведку, как раз в этот момент добрался до точки, с которой было хорошо видно тех, кто ехал за нами. И каково же было моё удивление, когда я увидел не одну машину, а три автобус и два открытых грузовика с боевыми турелями. Форма несколько необычная, явно неземная. Но вот игроки, управляющие этой техникой, были людьми. хорошо экипированными, с дорогим вооружением и привычными человеческими лицами. Жаль, имена не считываются, но это мне пока и не нужно. Идут, кстати, неплохо. На одной скорости друг с другом и с нами. Никто не отстаёт и наоборот не спешит вперёд. Возможно, они следили за нашим отрядом и решили увязаться, а может и сами вышли на зацепку с Амангири, но не ожидали, что кто-то туда направится одновременно с ними. И вот сейчас, вполне вероятно, думают, как быть дальше. Попытаются атаковать? Что ж, пусть рискнут. Мы явно в выигрышной ситуации, будучи впереди. Орудия боевого крейсера перезаряжены, так что на самый крайний случай у меня припасено свое вундерваффе. Светить им опять же лишний раз не хочется. Но если придется, что делать? Но даже без удара с орбиты, который, кстати, все же будет заметно осложнен из-за того, что цель в движении, У меня есть, чем задержать незваных гостей с моей родной планеты. Скажем, тот же каменный охлит, которого, сменив класс на царя зверей, можно призывать прямо перед головной машиной. Весёлая свалка гарантирована. Но пока я размышлял на тему того, как эффективнее всего сбросить нежелательный хвост, позади началась, как вырел здесь забытый один мой одногруппник, несусветная дичь. Замыкающий грузовик откуда-то сбоку прилетела ракета. снявшая около четверти жизни и вдобавок сбившая тяжелую машину с дороги. Водитель явно с большим трудом пытался справиться с управлением, и теперь грузовик мотало по шоссе, а вскоре он и вовсе влетел в какую-то колдобину и резко остановился. Второй грузовик и автобус продолжили движение, а вот из пострадавшей машины начали лихо выпрыгивать игроки. Похоже, они хотят остановить неизвестных атакующих, пока остальные продолжают нестись вперед. Разумно. И тут наконец я увидел, кто же напал на колонну землян. Вот только этого нам ещё не хватало. Ободранные, разномастные пикапы, легковушки, фургоны и даже одна небольшая автоцистерна, держащаяся позади остальных. Вся эта колёсная братия была вооружена ракетными установками, пушками, пулемётами и огнемётами, а также лёгкими мартирами. Только на скидку я насчитал около трёх десятков машин. Не знаю, что это за компания, но ребятам с земли точно не позавидуешь. Разбитый грузовик остался далеко позади, и они мог видеть, что именно там происходит. Наверняка, конечно же, бой. А вот автобус и вторая сопровождающая его машина попали под ураганный обстрел из всех мыслимых орудий. Причём с нескольких пикапов вёлся огонь из мортир. Неизвестные явно пытались поставить перед земной колонной стену из взрывающихся снарядов, и у них это получилось. Наре, педаль в пол, крикнул я Миллукианцу, одновременно завороженно наблюдая за тем, как автобус будто врезался в невидимую стену, а потом его скручивает в спираль серий взрывов. Происходящее с каждой секундой индраилось всё меньше и меньше. Ведь разгромив отряд землян, эти дорожные разбойники могут приняться за нас. И вот тогда нам точно не добраться до цели незамеченными. В этот момент единственный до оставшийся грузовик игроков в земле накрыла струёй жидкого пламени. То, что я принял в начале за автоцистерну, оказалось мобильной и при этом довольно внушительной огнемётной установкой. Вот, кажется, и всё. Теперь они примутся за нас. Несколько машин замедлились и окружили горящий грузовик, очевидно, чтобы добить оставшихся игроков. А вся остальная арава с ещё большим азартом продолжила стремительное продвижение вперёд. Александр Кир написал в групповой чат, и с кузово так общаться было явно удобнее. Нам нужно или уходить, или принимать бой. Последнее неприемлемо. Быстро с такой толпой не справится, а они и так привлекли внимание половины округи. И если чужая разведка не обратит внимания на бандитов, то мы уж точно вызовем нездоровый интерес. И ведь не поспоришь, с одной стороны, а с другой, есть у меня в запасе кое-что, нечасто используемое, но при этом эффективное. На данный момент у меня активен шпионский класс с прокаченной технологией. По сравнению с царским он, конечно, не такой мощный, но именно сейчас может сослужить мне хорошую службу. Быстро прикинув возможные варианты и их последствия, я принял решение. "Нари, тормози", приказал я. Пушистик недоумённо посмотрел на меня, продолжая крутить баранку. "Доверься мне", подмигнул я, критически сочюрюшившись о Натари, а потом повторил своё распоряжение мёлкоянцу. Рыск тормозов, занос, и ас не привычки, даже чуть алобовое стекло носом не ударился, но, кажется, всё обошлось. Всем приготовиться отбивать атаку, крикнул я с будораженным наёмником, выскочив из кабины. Помню, как эти штуки помогли мне в одиночку выдержать натиск монстров под названием подобные в резиденции Тёмного Рейкина. Должно сработать и сейчас. По крайней мере, задержать часть наших врагов так точно. Призыв гигантского дроида. Призыв среднего дроида. Призыв среднего дроида. Ну вот. Теперь трансформируем средних дроидов в боевые турели и ставим их в автоматический режим ведения огня. На какой-то момент я даже пожалел, что уже долгое время не качал класс шпиона и технологические навыки. Сейчас бы, возможно, моя маленькая армия терминаторов была бы гораздо больше. Но ничего, я ещё наверстаю упущенное. Тем более, что на Герае возможности будет предостаточно. Эх, как всё-таки хорошо, что я в своё время приобрёл плазменную установку для гигантского дроида. С этой огромной смертоносной трубой он определённо внесёт суметьца вреды противника. И главное, любой наблюдатель, если прилетит на шум схватки, увидит обычных бандитов, да ничем не примечательных роботов. А мы, надеюсь, к этому моменту будем уже далеко. "Ну а «Да это гораздо круче моего гобота", восторженно завопил Нари до пояса высунувшись в окно кабины. Сейчас посмотрим, ответил я другу про себя и улыбнулся. Никто ведь, кроме супруги, особо и не знает о моих дополнительных возможностях. Готово. Средние дроиды в виде боевых турелей стоят по обеим сторонам разбитой дороги, а между ними величественно возвышается гигантский дроид с плазмоганом на перевес. Поехали, крикнул я Пушистику, залихватски запрыгнув в кабину. Нарев давил педаль газа в пол. Громадный Урал взревел и сорвался с места, будто спортивная легковушка. И вовремя побитурели активировались, как только в радиусе поражения появились первые дорожные разбойники. Жалечко в технологии уже не хватает на то, чтобы вызвать хотя бы один разведывательный дрон. С каким бы удовольствием я посматривал на разгорающуюся битву. Но главное сейчас всё-таки не это. Наше прикрытие работает, и мы должны воспользоваться этой форой по максимуму. «Бум! Вжух! Бум!» Позади что-то начало рваться, подсвечивая с полохами стекла кабины и отражаясь в зеркалах. Гигантский дроид буквально испепелял вражескую технику, а турели работали непрерывно, добивая те машины, которые смогли увернуться от мощных, но всё же узконаправленных выстрелов из плазмогана. Внезапно рвануло так, что у меня заложило уши. По металлу кабины ударила взрывная волна, и по ощущениям даже температура воздуха повысилась. «Тестерна!» — отрелистно прокричал Пушистик, и я его прекрасно понял. «Никого не задело?» — бросил я в чат. «Все-таки большинство наших сидит в открытом кузове, а там не так безопасно, как в железной кабине». «Слегка зацепил Акронима, но не смертельно», — сообщил Кир, и я успокоился. «Мини-отряд дроидов справился даже лучше, чем я ожидал. Видимо, бандиты ожидали, что эта огневая позиция окажется частью какой-то большой ловушки». Вот и осторожничали, не решаясь лезть на пролом и сметать выставленный мной заслон. И этот факт явно сыграл в нашу пользу, как бы там ни было. Теперь мы оторвались, и чем бы ни закончился бой, это уже не будет иметь совершенно никакого значения.